и в любви, и в ненависти она была верна себе, упрямая и настойчивая, целеустремлённая, безразличная ко всему остальному. Когда человек уже не может навязывать свою волю, он начинает хитрить, действует из-под тишка, продвигается к своей цели не спеша. Но очень скоро стало очевидным, что она будет считать меня своим злейшим врагом всякий раз, как я буду пытаться помешать ей занять наше место возле Соломеи. Уже в машине на обратном пути в Горное, куда ни Бертиль, ни я не собирались приглашать ее снова, и куда она направилась по собственному почину, произошел ничтожный инцидент, послуживший началом целой серии знаменательных событий. Я передал руль Соломеи, отчасти с тем, чтобы она могла воспользоваться недавно полученными ею правами, отчасти, чтобы она пересела с заднего сидения. Мадам Ризо мгновенно скорчив кислую мину, выдержала не больше пятнадцати минут. Очень скоро она уже начала нервно крутить ручку, опустила стекло, жадно вдохнула воздух. «Странное дело, меня же никогда не укачивало», — признался она. спереди трясет гораздо меньшим. И мне пришлось уступить ей свое место. Вечером, выйдя из машины в Гурне, мадам Резот чмокнула по очереди всех присутствующих, не особенно отличая их друг от друга, потом уселась в большое кресло у камина и стала раздувать огонь, чисто, впрочем, декоративный. При этом она в который уже раз раз Слова хоть левая писала о островах за островом, рассказывала о своём паломничестве в страны Гуанчи и Канары. В каждом порту, на каждом пляже, при входе в каждую церковь, она прежде всего видела с вами такую душечку в своём бекине, что можно было понять этих дураков-американцев, которые свистели от восторга, когда она проходила. Якую смелую ежедневно поднимавшуюся в брючках на очередной вулкан, и при этом до того способную, что она мгновенно научилась объясняться по-испански. Мамаша была неиссякаема. Когда, наконец, она решила перевести дух, Бертель, воспользовавшись паузой, сообщила ей о предстоящей женихе Бижане. «Ах, вот как!» — сказала мадам Резо. не поинтересовавшись ни датой, ни избранницей. Поскольку Соломея поднялась к себе в комнату, Бертиль продолжала говорить, рассказала о посещении инспектора, о визите доктора Флормонтена. На этот раз матушка слушала ее, нахмурив брови, приставив руку рупором к уху. Но когда Бертиль намекнула насчет писем, мадам Резо воскликнула, «Надеюсь, вы их сошли?» Бертиль возмутила своими свободами. Мадам Ризо возмутила своими осторожностями. Когда Соломея снова спустилась вниз, серьезная, сосредоточенная, молчаливая мадам Ризо удалось удержаться от вопросов, но она не могла скрыть тревогу, написанную на ее лице. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь обрела хладнокровие. Кстати, милочка, может быть, тебе следовало бы сказать родителям, что ты собираешься пойти работать? С точном моментом реши очень быстро внутри не собралась. Вновь развели деятельность, целые дни пропадала в Париже. Теперь мы, что говоря, видели её только по вечерам. Она возвращалась из Montaigne's consequences, призналась без тени, знаете, мне надо её к зиму киснуть в хвалебном. Я давно хотела купить себе квартирку в Париже. Теперь, когда я получила свою долю наследства Плювиньяков, это стало возможным. Но нужно еще найти что-нибудь за подходящую цену. Совершенно ясно, что в ее возрасте, при ее зрении, с ее слухом, разве могла она колесить по Парижу без Соломеи? И разве не следует чем-то занять девочку, пока мы подыщем для нее место? Предлог был, в самом деле, отличный. Мы из Бертиль просто не знали, что делать с Соломеей. Если у бабули, которую блондина, продолжала назвать бабушкой, тогда как у Бен, обращаясь к ней, употреблял слово «бабуся», говоря, что в третьем лице «бабенька», а Жанне намеренно величал «мадам», если у бабули, казалось, была только одна внучка, то у нас с Бертиль было как-никак четверо детей. И пришли суветиться в этом в первое же воскресенье, когда мы все собрались вместе. Блендина болтала от диапкх со своей сестрой, они были похожены на двух заговорщиц. Обен приставал к свами и требовал, чтобы Цареши вы ему десятую вертикаль кроссворда из Леглона. Берсиль хотел примирить их с Витром, связанный его отсутствие жены, о чём-то пререкался с ними. А я внимательно смотрел на всё это и слушал. в то время как сама Соломея, цветок в букете, дочь своей семьи отдыхала от разъезда в прошедшей неделе. Нет, провожая эту семейную неделю, мадам Ризо перенести не могла. Она вся пожелтела, она стала жаловаться на печень, отказалась обедать, легла, заставила Соломею распять не меньше, приносить ей чай. Девочку это немного раздражало, и все-таки ее снисходительное отношение к бабушке не переставало меня удивлять. Впрочем, что это — снисходительность или расчет, или и то, и другое вместе? Когда мне удалось, наконец, остаться с Соломеей с глазу на глаз, я тотчас спросил ее, как она терпит то, что моя мамаша до такой степени завладела ею, и девочка тут же призналась — Я не скрыт от тебя, она настолько же тревожит меня, насколько и утомляет. На секунду спустя она добавила, ну, что поделаешь, раз нужно, значит, нужно. Её решительный вид ничего мне не объяснил. Но это не свойственное ей молчание позволяло догадываться о том, что будет дальше. Матушка оттолкнула от нас. Соломия пройдёт немного времени, и Соломия оттолкнутый от себя А пока что мадам Резой играла на всем. Она играла на своем возрасте, о котором напоминала нам непрестанно. Трудно спорить со старым человеком, хотя бы уже потому, что ему остается всего каких-нибудь 2-3% от его жизни. Играла на своем здоровье, причем я, эмфизема, всегда вовремя вызывала у нее требуемый приступ кашля. Играла на своей ренте, не бог весть какой, но все-таки значительной. Она не скупилась на совет бабушки Дару, которая приклаз о том, как бы понадежнее поместить свои деньги, и о том, чтобы от родителей к детям все переходило в должном порядке и согласно пресловутой формуле «кровь, любовь, воспитание, наследство». Причем этот последний фактор, хоть и наиболее подверженный случайностям, мог часто выполнять отсутствие других факторов. Она играла на чувстве неловкости Бертиль, которая опасаясь, как бы не создороз впечатления, будто она хочет использовать ситуацию в интересах своей дочери, пыталась урезонить свекровь, но та принимала всё упрёки на себя. "Я не хотела бы, чтобы девочка, ну, злобтибляла", говорила Бертиль. "Ну ведь это я сама злобтибляю". Спокойно возразила Мадам Ризо. любишь, не только хочешь. Любишь, только можешь. При этом всегда происходит удочерение или усыновление, и тут же кого-то в другое чувствительное место жена собирается жениться. Позвольте мне компенсировать расходы на свадьбу. Я уж не говорю о том, как она снабжала Бенна марками, как притворного сторожа с фотографиями и сготовленной блондиной. Мадам Резо пыталась действовать и через Батиста. Просила его написать ее портрет. Не говорю я и о ее искусстве поощрять равнодушие с одной стороны и подчеркнуть малейшую выгоду с другой. Например, она сказала Соломею, «Твоя сестра еще совсем девчонка». Бертиль, «А вот сын вашего мужа и пристроен мне». Когда старшие уедут, вы в сущности останетесь с вашими родными и детьми. Нет у нас не было такого чувства, что это обсений с ней. Мы становимся лучше, скорее нам казалось, что нас расшвыривает центробежная сила семейного хоровода. Поэтому мы ощутили некоторое облегчение, когда спустя 2 недели мать, которая вернулась однажд вечером с коробкой пирожных, перевязанной кисьёмкой, торжествующе сообщила: един выстрелом двух зайцев убили. Мне нашли квартирку и солами работу. Помнишь Макса Бартолами? Да, я помнила об этом первом нашем и семейке карликанском браке. Одна из наших тёток обладательница внушительного бюста, помнил? И отпрыск этого от озявывающего кузена, который в шутки ради придумал фразу якобы произнесенную на смертном одре моим двоюродным дедом Рене Ризо, скончавшимся от мучительной болезни предстательной железы. Хоть он и граф папский, правда, он великолепно пристроился, этот парень. Восхищенно продолжала мадам Ризо. «Фэ-бэ-э-н-зэ! Э, ты помнишь, что это значит? Французский банк?» «По делам недвижимого имущества и земельной собственности. Это ведь он. А реконструкция тринадцатого округа тоже он. Я помню, Марсель когда-то сказал мне, из всей нашей семьи только Макс и я действительно достигли какого-то положения. Но его очень сильно критикуют. Эти строительные магнаты далеко не филантропы. Ну так вот, я набралась нахальства, пошла к нему, предварительно не условившись». И каким-то чудом он меня принял. Ну что, он прекрасно меня помнит, он так смеялся. Ах, уж этот, хватаю глота, я торгую домами, а он томами. Он всё был в восторге от того, что может оказать тебе услугу. Как фрасировал, я ничего у него не просил, заметил я в полгу. Ну ладно, ладно, папа, вмешивайся с словами. Да не опять новое платье, туфли, сумочки из кожаной кожи. Жене и Мари сидели в уголке, прижавшись друг к другу и раздевали ее презрительным взглядом. «Блондина слева от меня умирала от зависти, Бертиль справа. Была сама снисходительность». Но ну, мне не импонировало ни одно из этих чувств, ибо они разрушали наше согласие. Но мадам Резо весело продолжала... Ну, короче, я Макс номинально предложил мне очень недорогую трёхкомнатную квартиру на восьмом этаже в резиденции Мировинге на авеню Шувази, где у него есть контора, но ну, Асламе пройдёт небольшую стажировку и будет сопровождать клиентов Макса. Охваченная безграничной радостью Мадам Ризо даже не заметила, что её сообщения отнюдь не вызвали всплеска общего энтузиазма. В воздухе всех была горчина Бертиль. не спешивший выражать благодарность, сама сломя не скрывая чувство неловкости. "Я начну с будущего понедельника", сказала она, чтобы прекратить разговор. "Кстати, это очень удобно", добавила мадам Ризо. Раз она будет работать в том же доме, она сможет каждый день приходить ко мне обедать. После того, как мадам Ризо переехала в 13-й округ, мы смогли наконец заняться другими проблемами. На сей раз их поставил перед нами Жанне. В ожидании новых проблем, которые возникнут в связи с блондиной или Абеном, дети не могут освободить нас от забот, не освободив от самих себя. Общее правило, когда вопрос о браке уже решен, неизбежно возникают всякие осложнения. Ведь молодые люди не столько женятся сами, сколько их женят. Множество причастных к этому людей, родители, друзья, бюро услуг, врачи-консультанты, рестораны, ювелиры, поставщики... Вы, разумеется, трое официальных лиц, представители нотариальной конторы, церкви и мэрии. Но у нас, кроме всего, была ещё одна дополнительная сложность. Нам всегда легче было сдвинуть с места стену, чем заставить жену хоть в чём-то отступить от его принципов. Да, да, он женился на дочери сине. ко всему, что могла напомнить ему о его божественном происхождении, же кричала ему подписать брачный контракт. Бёни, отец, хотел ей дать за дочерью приданое в виде квартиры. Посмел же говорить с ним о том, чтобы в контракте поставить пункт о раздельном имуществе. Начинать с раздела? Ну уж нет, возмутился женна, вообразив, что жена Задецные его деньги, наш налоговый инспектор в бешенстве позвонил мне по телефону. Я, если моя дочь в таком положении, он считает, что ему позволено всё. Я разве видел инспектора в каком-бы виде, не предлагал страданы будущей зять, станет считать, что его покупают. Поскольку жена не предполагала хотя бы даже временно жить у своего отца или у тестя, поскольку у него не было почти пять Тысячи франков, а незначительный срок его службы в компании не позволял ему обратиться с просьбой о денежной суде. Он считал для себя делом чести переселить бедную Марию в какую-нибудь мансарду. Это ее-то, единственную дочь, привыкшую к комфортабельной восьмикомнатной вилле. «Он с ума сошел», — сказал Бионий. Вечером спор возобновился. Кто-то заговорил о кузене Максиме, он патронировал ми гангстер квадратного метра. Лучше сдохнет где-нибудь под мостом, чем задержит ему хотя бы сантим заем жены. На худой конец, он согласился принять в долг деньги, необходимые для минимального взноса за квартиру, но при том условии, что обе семьи дадут ему поровну. А ну, это поставило бы меня в затруднительное положение, я только что обязался выкупить хवालेбное, хотя бы жилую. Ну, если заложить дом, категорически тебе запрещаю отчеканил ужина. Прошло несколько дней. Марии было уже на третьем месяце. Наконец появился спаситель бачист Форию. Устроит тебя три комнаты. Во второй башне на 13-м этаже окнами на канал со словом платить пожизненную аренду хозяйке. Аренда чуть выше обычной квартирной платы. Хозяйке 76 лет. Придётся мотоцикль шелль в Париж, а, сожалеть. Вижу. Сказал Жан Ризо, показывая мне номер 9 с наивной серьёзностью. "Там была А решить этот вопрос, чтобы уговорить старую даму переехать в дом для пристарелых, читая Берони, в тихомолку дала ей хороший куш, о чем молодые супруги долго не подозревали. Но наши беды на этом еще не кончились. Мадам Берони пришла к нам обедать вместе с Марией, чтобы назначить день свадьбы, уточнить последние детали. В субботу в обычной одежде потребовал Жанне, и не больше двадцати человек за столом. «Невеста, стоит праздник», — говорили в старину добрые люди, глядя на свадебный кортеж. «Я терпеть не могу, когда пускают пыль в глаза, но мне приятно, если по случаю торжественного дня все принаряжаются. Таково было и мнение блондины, которая недовольно поморщилась из-за тебя, мне не сошьют длинного платья». Мари и Ситаля уже несколько круглилась, не поддержала её. В тем времени Берстиль считала по пальцам: шесть резо плюс две бабушки, трой Бёни сказала: "Мари плюс два дедушки и две бабушки, которые приедут из Бастии". "Уже 18", воскликнула Бен. "А свидетели, а дяди и тёти", сказала мадам Бёни. странная маленькая женщина со светлыми крашеными волосами, что так не вязалось с цветом её лица и корсиканским акцентом. "А приятели", спросила Гондина. "Ты хочешь оставить меня без кавалера?" Это был решающий аргумент. "Приятели, спасли, дядюшек". "Ладно, согласен на 30 человек", проворчал Жанн. "Вообще-то он вовсе не скупой, скорее даже расточительный, но поскольку Шею его облегает ворот водолазки по современной моде, он терзаем заботой о своем престиже в новом его понимании, боязнью как бы не сделать слишком много, чувством противоположным тому, какое мучило наших дедов, они боялись сделать слишком мало. Пусть будет тридцать человек, но где... Желтые ворота в Венцентском лесу, червонный туз за городом, ну, еще чего. Жанна не хотела ни большого зала, ни разнообразного меню в специальном ресторане для свадебных обедов. Сошлес на кабачке на берегу Марной. Ну, «Мне остается только предупредить священника», — сказала Малямбея в них. «Что, что?» — спросил Жанна. «Ну, как же?» — сказала Мари. «Мария». При этих односложных словах, полных куда большего значения, чем иные пространные рассуждения, пораженные Жене, на мгновение замолчал, уставившись в насидевшую с раскрытым ртом Мари. Для него это было естественно совершенно исключено, а потому ему и в голову не могло прийти, что Мари другого мнения, как, впрочем, и всем нам. Ведь у нас никогда об этом и речи не было. Для наших дедушек и бабушек брачное свидетельство ничего не значило. Только благословение церкви делало брак действительным. Для нашего же поколения, а ведь мы-то как неко крещённые, заботы о старших, все это пустые формальности, ред обычий, отсуг его практических до чисто театральных. На таriu смерть священник, то есть деньги бумаги и церемониал. Мне лично не хотелось выступать не за него, не против, не может быть, сказал жене. Неужели тебе нужен орган? А, да, мне хотелось бы, проговорила Мария. Уже старый брак, вздыхала мадам Бёни. О, что же мне придётся выслушивать в басти? И что скажет мой муж? Да, сказала Бёни. Моя мама может от этого просто заболеть, а уж о свекрови и говорить нечего. Нет, мадам Ризо, возможно, и не заболеет. Она заметно изменилась со времен наставников в сутанах и в семейной исповеди. Вино ее причастия уже основательно разбавлено водой. И пори держу штатка свекариев от установленного порядка, от сутана, от кухонной латыни, от индульгенции, от поста и излишней скромности не укрепила ее веры. Но она лишний раз предсказала бы конец света. Жене, которому нужен был козел, отпущи, не взорвался. Ах, бабушка Резо, ну, тут уж скажу прямо, придет, ну, что ж поделаешь, не придет, тем лучше. Я прекрасно обходился без нее, так же, как и она без меня с самого моего рождения. Бедный мальчик. Он страдал как раввинь. которого заставили есть свинину. Я знаю его любимые изречения, где рождается обязанность, там умирает выбор. Или дерзай, протк оставляй злагай, но не уступай никогда. Да, с ним нелегко иметь дело с моим сыночком. На пути к правде он не признаёт окольных троп, но он умеет думать и о других, а так как другой в данном случае была Мария, которая в своём положении имела право на мягкую скамеечку, чтобы устроиться ну, на колене в церкви. То у неё были шансы одержать верх. Как мужчина мужчине, он, ну, возможно, поплакался бы в жилетку Батисту. Я уже представляю себе, как тот коздавит, что поделать для полного счастья девушкам нужны всякого рода крапивы. же невероятно не прыснул бы со смеха его поколение которое быстро сближается но так же быстро и обижается самоудренны в речах и не понимают подобных шуток И вот сейчас он медленно произносит Ну если ты веришь в это то пойду А я-то пойду туда только для проформы «Тебе ведь нетрудно будет еще раз ответить «да», — сказала Мари. «Кому? Чему?» — проворчал Жанне. «Мне?» — прошептала Мари. Голова Жанне качнулась на длинной шее, потом склонилась к голове Мари, и светлые волосы смешались с черными. Все было решено. «Мы заедем в Нотр-Дам-де-Зардан». Мадам Берни вздохнула с облегчением. Я был не слишком горд тем, что разрешился спор. А Бертель, которая уже несколько раз поглядывала на часы, прошептала, интересно, что делает Соломея. Она мне звонила, предупреждала, чтобы ее не ждали. Но ведь уже девять часов. Ну, может быть, она пошла в театр с мадам Ризо, сказал Жанне. Это будет всего только шестой раз за две недели. О, ну я бы об этом знала. Ответила Бертиль, боясь, с сомнением написанным на её лице. В доме мире чиищ сейчас после ухода Берни, когда со стола уже было убрано, а посуда вымыта, на мохи подъехала Саломея и остановилась под фонарём. Она хлопнула дверцей маленького белого остена, потом ровным шагом, перейдя двор, стуча каблучками на каждой ступеньке, вошла Закрыла за собой дверь и сказала невозмутимым тоном. В первый раз поехала на новой машине, и, надо же, шина лопнула. Обо всем здесь принято оповещать заранее. О новой же машине ничего не было сказано. А потом это уж слишком. Кроме О'Бена, который, как обычно, льнет к своей сестрице, все мы смотрим на нее строго. Бертель, нахмурив брови, опускает голову. Но я тут ни при чём, говорит Самия. Этот остин стоял у двери на Авеню Шази. Он был уже оплачен и зарегистрирован на моё имя. Без всей непосредственности её поведения, при всей искренности в взгляде, мне чувствуется какая-то сдержанность. Она говорит правду, но вероятно, не всю правду. Она всегда была решительной, но это шло на пользу всей семье. А сейчас создаётся впечатление, что она несколько отошла от нашего содружества, что она ведёт какую-то свою игру, заняв позицию между нами и мадам Ризо. И я не могу не вмешаться. Ты всё же должна была бы напомнить своей бабушке, что вас четверо, четверо всегда относились к ней как к своей дочери, и они мог не считать её внучкой. Моей матери, мадам Ризо, отлично это понимала. Особое положение Соломии и есть то, что нас поразило. Хотя сама мадам Ризо деликатно с тени отличается, она рассчитывает, что мы проявим её в полней мир. Никто не решится наполнить место в конце концов она не Ризо а Фурио. Никто не осмелится прямо сказать ей, что мадам Ризо хочет снова утвердить среди нас несправедливость, которая усугубляется от того, что с вами и не из семьи Ризо.